Глава десятая. Донские гулепщики. По правому берегу Дона, от устьев реки Оксая до границ нынешней Воронежской губернии, в глуши лесов между болотами и топями, были рассеяны небольшие казачьи городки, состоявшие из шалашей и землянок, наскоро обнесенных терновыми плетнями. Казаки заботились не о красоте своих жилищ, а об удобствах их для вечно боевого быта. Они приноравливали их к тому, чтобы не играл на них вражеский глаз, чтобы при нашествии татар их можно было бросать без сожаления. «Пускай», — говорили они, — «бусурманы жгут наши городки сколько угодно, мы выстроим новые, и скорее они устанут жечь, чем мы возобновим их». И действительно, бусурманы то и дело нападали на Дон, внося с собой меч и опустошение. и начисто выжигали казацкие городки при таких суровых условиях жизни конечно не могли не вырабатываться и действительно вырабатывались те замечательные типы перед которыми останавливаешься с любопытством и изумлением с течением времени и изменявшихся обстоятельств создавших для казацких станиц более мирное и спокойное существование изменялось и казачество беззаветная и дерзкая удаль Не исчезая, совершенно заменялась качествами более домовитыми. Но чтобы понять историю русской колонизации на Кавказе и покорения края, необходимо обратиться к старинным временам и типам казачества. Особенно известностью на Дону пользовались охотники, гулепщики, которых называли иногда словом отвага. То были люди большей частью отпетые, которым не сиделось дома, которых так и тянуло, как говорит величайший из русских поэтов, «в чистом поле погулять, серых уток пострелять, руку правую потешить, сарацина в поле спешить, или башку с широких плеч у татарина отсечь, или вытравить из леса пятигорского черкеса». Охотники этого рода охотились, очевидно, в то стародавнее время не на одних зверей, но не давали пощады и своим неприятелям. А к числу неприятелей казаки причисляли всех, с кого можно было снять зипун, почему их и называли иногда зипунниками. Даже Ермак Тимофеевич, Стенька Разин и другие крупные личности из казаков, сумевшие вписать свои имена на странице истории, разгуливая по широкому раздолью матушки Волги, были тоже охотниками, отвагой в донском смысле, хотя из казаков никто и никогда не назвал бы их разбойниками. В старинной песне удалая ватага с некоторой гордостью говорит про себя. «Мы не воры, не разбойнички, стеньки разина мы работнички». Задумав погулять, казак ни у кого не спрашивал на то позволение, а выходил в своей станице на сборное место к станичной избе и, кидая шапку вверх, восклицал. «Атаманы молодцы, послушайте, кто на синем море на черное поохотится? На кум реку на Кубань!» «Ясырей добывать, на Волгу-матушку рыбку ловить, под Астрахань на Низовье за добычей, в Сибирь пушистых зверей пострелять». Желающие в знак согласия также бросали свои шапки вверх и затем прямо шли во царев Кабак, где вершились у них все дела, и где за зачаркая зелена вина они выбирали себе походного атамана. На такую охоту казаки обыкновенно выходили партиями. конными и пешими, и в 5, и в 50 человек. Ходили иногда и в одиночку, но то уже были характерники, умевшие подчас заговорить и свое, и вражеское оружие. Начнем с охотников в одиночку. В числе последних магикан Тихого Дона, знаменитых охотников-характерников, доживавших свой век в 70-х годах прошлого столетия, был некто Иван Матвеевич Краснощеков, который может служить для нас настоящим представителем типа донских гулепщиков. То был богатырь, наводивший страх на целую Кубань своим появлением. Черкесы прозвали его Аксак, то есть Хромой, Краснощеков был ранен в ногу и оттого прихрамывал. Казаки слагали о нем песни, которые еще и поныне поются на Дону старинным и изунывным напевом. «Имя и подвиги Краснощекова», — говорит Киреевский в своем известном сборнике народных песен, «встречаются как воспоминания и в песнях позднейших, сложенных после его смерти. Об этом крупном историческом лице мы доселе не имеем не только дельной монографии, но даже простого биографического очерка, а между тем это последний русский богатырь, с именем которого связаны последние наши былины». Он, как герой, сопровождается песней с молодых лет до смерти. И после него не нашлось уже никого, кто бы вызвал в народе подобное былинное творчество. Одна из донских легенд вот что рассказывает о Краснощекове. В его время был знаменитый памятный донским казакам богатырь горцев по имени Овчар, любивший поохотиться не менее Краснощекова. едва ли был среди казаков такой человек который хладнокровно встретился бы с овчаром но краснощеков не сторонился его а напротив искал с ним встречи не прочь был и овчар встретиться с краснощековым оба богатыря хорошо знали друг друга по общей молве наконец они встретились блуждая однажды где то далеко по над самой кубанью Ежеминутно рискуя своей головой, краснощёков наехал на такого же одинца, как и сам И догадавшись, с кем судьба привела ему встретиться, начал стеречься, чтобы не спустить с руки ясного сокола Дело было под вечер в холодную и ненастную осень Над самым обрывом крутого берега, под опушкой леса, облокотившись на руку, лежал закутанный в бурку овчар и задумчиво смотрел, как синий огонек перебегал по тлеющим углем потухавшего костра. Так поэтично рисует его легенда. Казалось, он до того погрузился в это занятие, что не слыхал даже свиста бури, а не то что приближение русского витязя. Но то было хитрое равнодушие. Опытный в своем ремесле джигит давно зачуял зверя, и только не трогался с места выжидая чтобы даром не марать своей крымской винтовке краснощёкову предстояло трудное и опасное дело он знал что ружье его короткое а у врага бьет далеко но так как податься назад было стыдно и казачьей чести поруха то он подумал подумал и припал к земле тут хитрый казак выставил в стороне от себя свою шапку туркменку и едва она показалась как пуля а вчера сбросила ее на землю. Аксак вскочил и, бросившись на овчара, положил его на месте выстрелом из ружья в упор. Какую нужно было иметь хладнокровную и расчетливую смелость на это, по-видимому, простое дело, мог бы сказать только казак, бывавший в вольных чужих степях, где разгуливал вольный черкес богатырь, встреча с которым была равнозначна гибели. Оружие и резвый аргамак вчера достались Краснощекову в добычу. Броневский, посетивший Дон в 1831 году, говорит, что порода этого жеребца сохранялась и тогда в лучших донских табунах и была известна под именем Овчарской. Был ли то факт или только свидетельство памяти народной о Краснощекове, сказать не сумеем. Подобные подвиги служили для донцов простой забавой, но иногда они предпринимали поездки и с чисто коммерческими, промысловыми целями. В прибрежных камышах по Кубани водилось множество птиц и зверей, и партии казаков, выезжавшие из Дона, проводили на охоте по месяцу и более среди опасных встреч и приключений. Есть следующая легенда о донских охотниках, приезжавших однажды за Кубань на поливанье. Легенда эта записана автором записок старого казака Шпаковским в начале сороковых годов со слов очевидца, почти 100 бабая, старика, князя Каплан-Гирей Конокова. Она рассказывает следующее. В конце минувшего столетия, в то время, когда Суворов только что начал строить укрепление по правому берегу Кубани, партия гулепщиков расположилась табором на берегу Малого Зеленчука. И несколько человек из нее тотчас же отправились для осмотра окрестностей и мест, удобных для охоты. В то же время партия горцев, человек до полутораста, под предводительством отца князя Конокова, беспечно шла с верховей Зеленчука на Кубань для грабежа в русских пределах. До 30 молодых черкесов, в числе которых был и сам рассказчик, князь каплан герей Коноков, Вздумали поджигитовать и незаметно ушли далеко вперед от партии. Один из джигитов, вскочив на высокий курган, привычным взглядом окинул окрестность и заметил вдали пробиравшегося среди зарослей вершника, в необыкновенной одежде, с длинной пикой и с винтовкой за плечами. Горец крикнул товарищей, и молодежь, окружившая со смехом всадника, потребовала, чтобы он слез с коня и, положа оружие, приблизился к ним. Делать было нечего, мрачно взглянул казак на джигитов, злобно улыбнулся, медленно сполз с коня, снял с себя саблю, винтовку и кинжал, воткнул пику в землю и, накинув поводье на луку, подошел к ним. На вопрос по-ногайски, что им нужно, раздался дружный хохот. Неуклюжий охобень, высокая рысья шапка, надетая на неповоротливого, по-видимому, пиглевана, богатыря. его тупой взгляд из под нависших бровей грязное загорелое лицо так насмешили молодых людей что они велели казаку взять оружие сесть на коня и следовать за ними молча истым увольнем вооружился богатырь и не села взвалился началого маштака такого же невзрачного и неуклюжего как его хозяин и казалось едва передвигавшего ноги эта пародия на джигита вызвала новый взрыв хохота. И молодежь, потешаясь, заставила пленника джигитовать. Неуклюже согнувшись, размахивая руками и болтая ногами, тронулся казак вперед каким-то куцым скоком на своем вислоухом и понуром чалке. Вот он вытаскивает из нагалища длиннейшую винтовку. Грянул выстрел, и с ним чуть не свалился с коня олух, едва удержав в руках ружье. Все это опять было сделано так топорно, что молодые горцы помирали со смеху и принудили казака повторить скачку несколько раз. И каждый раз он отличался какой-нибудь особенной уродливостью движений и неловкостью. Но Пиглеван уже достаточно поразмял своего чалку и, ласково потрепав его по верблюжьей шее, сказал «Ну, Маштак, одолжил, что тебе?» И вдруг молодцевато оправился он в седле, Стройно и ловко уперлась нога его в стремя, стан выпрямился, конь навострил уши и гордо поднял свою горбоносую голову. Огонь сверкнул в глазах и коня, и всадника. Винтовка быстро и ловко обратилась назад, грянул выстрел, и один из джигитов с простреленным лбом покатился без стона и жизни на землю. Черкесы вспыхнули. Одни из них бросились к убитому, другие за казаком-великаном. Но чалка далеко уже унес не прежнего увольня, а лихого наездника, проворно на скаку заряжавшего винтовку. Вот конь приостановился, казак привстал на стременах, ловко оборотился, раздался новый выстрел, и ближайший к казаку джигит, точно с такой же раной, как и первый, грянулся на землю. То была уже не случайность этот меткий выстрел, а дерзкий вызов черкесам на смертный бой. Чувство злобной мести овладело горцами, и они бросились за пеглеваном. Но тот, в свою очередь, как бы потешаясь над ними, то исчезал стрелой из глаз, то останавливался, подпуская гнавшихся за ним на несколько шагов. И каждая новая пуля, посланная им, была вестником смерти для одного из горцев. И смерти все от той же раны между бровей, как будто для казака не было другой цели. Так уложил он семерых черкесов. Черкесы смутились. Перед ними, казалось, в образе казака-гиганта был шайтан Джахинем, адский дух. Они не осмеливались уже налетать на него, как прежде, и следили за ним издалека, пока он не навел их на охотничий табор. Тогда только уразумели джигиты, что за дьявол сыграл с ними злую шутку. Черкесы не хотели оставить заваренного с казаками дела. Молодежь отыскала свою партию и представила старому князю в таких заманчивых красках малочисленность казаков, легкость наживы, а главное, необходимость отомстить за смерть товарищей, что старый князь, забыв свою опытность, решился напасть на табор. Была лунная ночь, в казачьем таборе тлел небольшой костер, и казалось, что кроме коней и валов в нем не было ни живой души. Горцы спешились и смело пошли к повозкам. Но едва они приблизились, шагов на пятнадцать, как из-за вазов и сверху, и снизу сверкнули огни, грянула дробь выстрелов, и около пятнадцати хищников покатились в предсмертных судорогах. Горцы, страшно гикнув, с выстрелами бросились к вазам. Новый дружный зал подбросил их, опять устла путь трупами. Тогда они, поднявшись на окрестные высоты, повторили атаку с разных сторон, но охотники, будто горные духи-невидимки, встречали их везде меткой винтовкой. Залел восток. Раннее осеннее солнце озарило окрестность. Старый князь, убедившись в невозможности одолеть засевших казаков, стал вне выстрелов и решился на переговоры. Сев на коня, он с несколькими стариками-аксакалами подъехал к вазам, имея белый флаг на джериде, и громко стал вызывать старшова. На одном вазу поднялся исполинского роста казак в малахае, в высокой рысьей шапке и с длинной винтовкой в руке. Молодежь узнала в нем грозного всадника и, невольно попятившись, схватилась за оружие. Казак, не обращая на это никакого внимания, звучным как труба голосом спросил, «Какого черта вы хотите от нас?» Старый князь ответил, что желает вступить в переговоры. Дело скоро уладилось, и недавние враги расположились не от табора крепости, а князь с несколькими старшинами повел приятельскую речь с пеглеваном. Этого пеглевана звали Баклан, и это имя глубоко запечатлелось в памяти князя Конокова. На дону это прозвище принадлежало деду знаменитого кавказского генерала Якова Петровича Бакланова. Встреча с охотниками-донцами расстроила черкесам набег на закубанские казачьи хутора. партии их было убитых и раненых до 50 человек, в то время как из гулепщиков только 6 человек поплатились легкими ранами. Недель через пять тяжело нагруженные возы с разным битым пушным зверем, кабанами, лосятиной и дичью потянулись за горлык границу донского войска, и прибыли благополучно домой а горцы не только кончаковской партии, но и соседних аулов, долго после того не отваживались нападать даже на одиночных казаков-охотников. Такова была донская отвага, выходившая на гульбу и промыслы в вольные степи. Но характеристика донского казачьего быта была бы неполна без рассказа о том, как защищал казак свое родное гнездо, когда хищный нагаяц и воинственный черкес приходили к нему жечь, убивать и полон полонить. Характерным примером такой защиты может служить донская быль, вероятно, единственный появившийся в печати в одном старинном журнале рассказ о том, как бились и умирали казаки на порогах своих жилищ. 16 августа 1738 года в донской казачий городок Быстрянский прискакали двое испуганных всадников. «Валит на нас косай Мурза с черкесской силой», «Видимо, невидимо!» – кричали они, торопясь в избу станичного атамана. Ударили в сполох, сбежались к Майдану станичники. Но, увы, их было слишком мало, чтобы противостоять 13 татарскому сборищу. Татары улучили время взять с Дона Баранту за казацкие прогулки по Кубани. Они проведали, что лучшие удальцы донские бьются в Крыму с турками под рукой фельдмаршала Миниха. и нахлынули на их родину. Между казаками шел шумный спор, как лучше ухлебосолить горцев. Хотя бы и самим не пришлось вернуться с кровавого пира. И вот среди громкого казацкого говора раздался голос Ясаула. «Помолчите! Помолчите, атаманы-молодцы!» Говор мгновенно затих, и казаки стали в кружок. «Ну, атаманы-молодцы!» заговорил станичный атаман, опершись на свою насеку. Застала нас зима в летнем платье. Теперь не час замышлять о шубе, надо подумать, как бы голытьбе выдержать морозы. Не учить мне вас, атаманы-молодцы, как резаться с бусурманами. Это дело казацкое, обычное. Но о том не смолчать мне, что всех-то нас теперь первый, второй, да и конец счету. Татарской же силы сложилось по наши головы тысяч до тринадцати, аль больше. — Счет-то велик, — перебил его старшина Роба. — Да цена, валтын Касай Мурза громоздок ордой, а лихиху из Денея джигитов у него всех по пальцам перечесть можно. Так не лучше ли не терять поры залечь по концам городка и нажидать татар на дуло? А там, гляди, войсковой атаман наш Данил Ефремович с войском помогу подаст. А нет, то лучше голова с плеч, чем живые ноги в кандалы. «То-то вот голова с плеч», — в раздумье проговорил атаман. «Оно статно, что за плохую крепой какова в нашем городке долго не усидишь. Головы казакам складывать не диковина. Да какова про мертвых в войске речь пройдет. Наша вина, что мы за добра ума не перебрались из городка в крепость. Вот о чем думать надобно на. И казаки серьезно задумались». припомнило сим как намедни впустили они в свой городок какого-то казака-проходимца, который прикинулся посланцем от атамана Яицкого с вестью, будто бы де Дундук-Амбо со своими калмыками да с казаками Яицкими и Терскими, всю Кубанскую Орду погромил. И что де Орде уже не в силу нынешним годом подняться на их донские городки? Слушали тогда казаки рассказчика Краснобая. А он все разглядывал, выведывал, высчитывал, и стало потом уже несомненно, что то был совсем не яицкий казак, а не красовец, подсыльный косай Мурзы, прах бы его побрал. Припомнив такое обстоятельство, казаки стали перекоряться друг с другом, кто был такому делу заводчик, как вдруг вышел из толпы старый седой казак Булатов. «Не подстать нам теперь, атаманы», — сказал он, — «смутные заводы заводить». Когда того и гляди, татарская сила накроет наш городок. Рассудимся после. К вечеру, может, припадет нам в новоселье скачевать, в матушку сырую землю. Там будет каждому расправа на чистоту. Подумаем о другом. Ведь делу нашему конец и теперь виден. Помощи ожидать неоткуда. С живыми отдаться стыдно, да и не за обычай. А пока у нас шашки и ружья есть, порох есть. И голову на плечах, надобно на биться вот и все тут. Давайте-ка разделимся на десятки, да раскинем умом-разумом, где кому засесть в концах городка. Я примерно покладаю вот как. Афанасию Меркуловичу, он указал на робо, быть на коне с конными и сначала выскакать за городок. Мне, Булатову, в передовых лежать на валу. Михаилу Ивановичу, он указал на казака-кургана, по базам и загородом сесть а тебе атаману оставаться с подможными недалеко от боя и быть надо всем старшим ну станичники как присудите пригадаете быть по твоему закричали многие к делу речь подтвердили другие дай бог добрый час заговорили казаки в один голос пойдем же станичники продолжал булатов засяди мы будем стрелять «Покуда мочь возьмет!» «А вось либо...» — Булатов перекрестился. «Божьей милостью до да государским счастьем нашей матушки-царицы и казацким молодечеством отсидимся от бусурманского приступа. А нет, его святая воля». Едва только успели казаки занять назначенные им места, как татары хлынули на городок. Застонала земля, началась баталия. «Эге! Пожар в городке! Тушите бабы!» — крикнул атаман, и последний резерв вместе с ним устремился к месту боя. Два сильных татарских приступа быстрянцы отразили успешно, воодушевляясь надеждой, что поисковой атаман Ефремов вот-вот нападет на черкесов в тылу и спасет их от гибели. Но при третьем натиске, потеряв большую половину своей дружины, казаки не могли уже остановить татар. и уступили им место битвы. Свирепые закубанцы, как бурный поток, разорвали ряды казаков, и с оглушающим криком «Гайда! Алдын-Джур! Вперед!» кинулись в их жилище и зажгли несколько куреней. Жадный огонь мгновенно разнесся и охватил весь городок. К вечеру татары, обремененные добычей и полоном, ушли, оставя за собой кровавые следы. Настала ночь. Пламя неслось к темному беззвездному небу вместе со стоном раненых и умирающих. На окрестных полях бродили оседланные кони и распуганные стада без хозяев Взошло, как и всегда, восходит красное солнце, но на этот раз оно осветило вместо грозного Быстрянского городка и его витязей молчаливые развалины и кучи пепла. который разносился ветром и заметал покойников. Булатов, подавший первый голос за защиту городка, погиб со всей семьей. С окровавленными сединами, раскинувшись на горячей зале своего куреня, спал он непробудным вековечным сном. Возле него умирали старая жена его, Нефедьевна, и меньшой внук. А старший Молодой и бравый казак метался в предсмертной агонии на Майдановской площади. У него отрублены были обе руки в то время, когда он хотел вырвать у татарина страшный аркан, захлестнувший его невесту. С переносом нашей границы на кубани с уничтожением силы татар, скитавшихся между Кубанью и Доном, подобные сцены стали уже немыслимы Самый быт Донцов изменился. Вечная брань их с врагами прекратилась, и беспрестанные поголовные ополчения стали редки, и если этим нанесен был удар их удалой рыцарской жизни, зато станицы, никем не тревожимые, скоро процветали довольством и благосостоянием. Земледельцы во время работ не имели уже нужды в прикрытиях, задонские посты были сняты, пушки, стоявшие на бастионах Черкасска, никогда не заряжались. и Тихий Дон вполне стал тихим. После вековой беспрерывной брани, вносившей шум и движения на его берега, он, по выражению поэта, задремал, как старец, утомленный многолетними боевыми трудами.